Часть первая. Кундалини. Глава первая. Пробуждение Кундалини. Однажды, когда мне было шесть лет, я испытал странное состояние невесомости, которое вновь повторилось в 10 лет. Не понимая, что со мной происходит, я рассказал обо всем отцу, и он решил показать меня врачу. Но, к счастью, в нашем районе врача не оказалось иначе бы я угодил в психбольницу. Однако вскоре в наши места приехал наставник моего отца, гуру, который, осмотрев меня, успокоил его и разъяснил, что это были духовные просветления, и поэтому необходимо дать сыну духовное воспитание. Моя семья исповедовала индуизм, по которому Бог не имеет какой-то определенной формы, и потому нет смысла поклоняться тому или другому идолу. И все же я с интересом рассматривал изображения различных божеств. Вот Дурга седает на льве, а Сарасвати на лебеде Ишну безмятежно спит на гигантской кобре, а Калия стоит обнаженной на теле Шивы. А вот голая Тара и Шива, пьющие молоко из ее груди. Что все это означает? И почему Шива сидит верхом на быке, а вокруг него кишат змеи? Как могла Ганга вытекать из волос Шивы? И почему конечно, с его ненормальной слоновьей головой и большим животом сидит на маленькой крысе? Я смутно предчувствовал, что за всей этой символикой кроется некий глубокий смысл. Но понял его лишь тогда, когда стал практиковать кундалини-йогу, будучи школьником в 15 лет. Именно тогда я в третий раз испытал духовное потрясение. Это произошло спонтанно и совершенно внезапно, когда я сидел, погрузившись в полудремотное состояние. Передо мной неожиданно открылась грандиозная панорама Земли со всеми ее континентами, горами и городами, разорванными на части. Через несколько дней разразилась Вторая мировая война. Я был в замешательстве. Каким образом в процессе медитации Я мог предвидеть это бедствие. Ведь я ничего об этом не слышал, не читал и не мог знать, живя в отдаленном глухом месте. С 17 лет меня стали мучить вопросы, на которые никто не мог мне ответить. Я приставал к дяде и к сестре, но тщетно. Никого не интересовал вопрос, какая разница между восприятием внешнего мира и внутренними переживаниями. Видимо, придется искать ответы на свои вопросы вне дома. Когда мои терзания надоели отцу, он просто вытолкал меня из дома с 90 рупиями в кармане. Так началась моя бродящая жизнь. Странствуя по стране, я встретил старого свами, который пригласил меня в свой ашрам и научил некоторым тантрическим приемам. Унося в сердце теплые чувства к нему, я через 9 месяцев покинул его ашрам чтобы продолжить скитание в поисках моего духовного учителя. Так я добрался до Риши Кеша и узнал о существовании с вами Шивананды. Я пришел к нему со своими смиренными вопросами, и он предложил остаться в его ашраме. Так я стал монахом, но проклятые вопросы о смысле жизни перед все стирающей смертью по-прежнему продолжали преследовать меня. Однажды я сидел на берегу Ганга, размышляя о земном. Как вдруг почувствовал, что мой ум проваливается куда-то в пропасть. Земля словно испаряется, а небо расширяется и отступает. В этом мгновении некая сила пронзила нижнюю часть моего туловища. И я был ослеплен мощным световым потоком, испытывая острые чувства наслаждения, которое длилось довольно долго. Когда ко мне вернулось внешнее сознание, я почувствовал вялость и безразличие ко всему окружающему. К чему движение, когда блаженство жило внутри меня? Не хотелось ни есть, ни спать. Я видел все и ничего не замечал, прислушиваясь лишь к перезвону колокольчиков внутри меня. Неделя спустя, когда ко мне вернулось обычное состояние, и я решил углубиться в изучении тантра и йоги. Все еще ощущая значительную слабость, я начал с хатха-йоги, чтобы очистить и укрепить весь организм. А вслед за этим решил постичь фантастическую науку кундарине йоги, чтобы понять, что это за сила, которая пробуждается в Малатхаре и погружает человека в сверхчеловеческое состояние. Впоследствии я понял, что кундалини – это не мифы, не иллюзия, не гипноза, не гипотеза, а биологическая субстанция, которая действительно существует внутри нашего тела и может быть обнаружена современной научной аппаратурой. Пробуждение кундалини выявляет в человеке не только такие сверхспособности, как ясновидение, телекинез, яснослышание – но может преобразовать обычного человека в пророка, святого или внезапно обнаружить в нем незаурядные таланты в области музыки, поэзии, политики и так далее. Глава 2. Что такое кундалини? Кундалини это подлинное сознание человечества, некая потенциальная сила, дремлющая в основании позвоночника. У мужчин она локализована в промежности между анусом и пенисом а у женщин в шейке матки. Эта локализация называется обителью кундалини или Муладхара-чакрой, которая является действительной физической структурой, небольшой железой. Ее можно даже сжать, но этим ее не разбудишь. Чтобы ее пробудить, необходимо практиковать асаны, пранаяму, кри-йогу и медитацию. Затем следует накопившуюся прану переместить в Маладхару, которая разбудит кундалини и вынудит ее подняться сквозь центральный нервный канал сушумно-нади, пронизывая все чакры и последовательно пробуждая соответствующие дремлющие участки мозга, которые распускаются подобно цветкам лотоса. Однако пробуждение кундалини в Маладхаре – это одно, а пробуждение ее в Сахасраре – это совсем другое. Как только расцветает многолепестковый лотос Ахасрары, пробуждается высшее сознание или сверхсознание, которое является автономным, ибо знание, извлекаемое из него, независимо, в то время как обычное сознание зависит от информации, которую он получает от органов чувств. На протяжении всей истории человечества человек был свидетелем необъяснимых явлений, Кто-то мог отгадывать мысли других, иные сочиняли вдохновенные стихи или музыку, третьи могли без устали сражаться с на поле боя, в то время как другие не в силах были подняться с постели. Размышляя над всеми этими явлениями, человек приходил к выводу, что у из нас движет некая энергия. Вначале человек называл эту энергию богами, богинями, ангелами и божествами. Впоследствии он открыл прану и стал называть эту энергию прана-шакти. Тантрическая наука называет ее кундалини. На санскрите «кундал» означает «кольцо». И потому кундалини описывается как то, что свернулось кольцом. Иными словами, кундалини – это шакти, дремлящие состояние состояния энергии, свернувшейся в кольцо. Но когда она пробуждается – Ее можно называть Деви, Кали, Дургой, Сарасвати, Лакшми или как-то иначе, в соответствии с проявлением, которое она демонстрирует. В христианской традиции упоминается путь посвящения и лестница к небесам. Здесь имеется в виду все то же восхождение кундалини через сушу на Любопытно, что восхождение кундалини и последующее нисхождение духовной благодати – символизируется у христиан крестом. По существу христиане осеняют крестом аджну, анахату и вишудха чакры, потому что аджна является центром восходящего сознания, а анахата – центром нисходящей благодати. Любые явления духовной жизни, как бы вы их ни называли, самадхи или Нирваной, мокшей или вероисповеданием, йогой или кайвалией, является нарядами кундалини. В тантрических текстах кундалини описывается как первобытные силы. С точки зрения современной психологии, ее можно назвать сферой бессознательного в человеке. Индийская мифология изображает кундалини в образе кали, а в философии шиваизма кундалини отождествляется шиволингомом, то есть камнем овальной формы, вокруг которого обвелась змея. Однако обычно кундалини изображают в виде спящей змеи, свернувшейся в три с половиной оборота. Это, конечно, не означает, что змея живет в Муладхаре, в Сахасраре или в какой-нибудь другой чакре, а, скорее всего, указывает на то, что змея всегда олицетворяла мудрость. Образ змеи вы найдете во всех древних мистических культурах мира. Змея поясывает, например, талию, шею и руки Господа Шивы. Кали также обвита змеями, и Господь Вишну вечно покоится на Киканской кобре. Змеиная сила всюду указывает на присутствие мистических сил в человеке. В странах Кантинавии, Европы, Латинской Америки, Средней Азии и других мировых цивилизациях понятие «змеиной силы» запечатлено в различных монументах и памятниках древнего искусства. Таким образом, кундалини под разными именами была широко известна всему миру. И хотя мы можем изображать ее в том или ином виде, сама суть кундалини, то есть шакти, бесформенна и безгранична. Однако, когда эта сила заполняет какую-либо форму, то кажется, что она обретает форму. Такое явление красочно описано Брахмачаре с вами в Ясадеве и в книге «Наука души». Садхаки видели сушумну в форме сверкающего стержня или в форме прямой золотисто-желтой змеи, иногда в форме черной сияющей змеи 10 дюймов длиной с кроваво-красными глазами, похожими на теющие огоньки и вибрирующим жалом. Но что означают имена Кали и турки? Только что пробужденное кундалини, еще не управляемое нами, называется калия обнажённая чёрная или дымчатого цвета богиня с чётками из 108 человеческих черепов, символизирующих прошлое рождение. Её высунутый кроваво-красный язык означает раджа -гун», А круговые движения языком указывают на импульсы активной деятельности, которая призывает учеников контролировать свой раджас. Священный меч и отрубленная голова, удерживаемая в левой руке, Символы того, что все пройдет и растворится во тьме. Однако мрак и смерть не означают простое отсутствие света и жизни, а скорее указывает на предстоящий восход и возрождение. Мифология индуизма очень живописно рисует пробуждение Кали. Стоя на груди Шивы, багровая от гнева, богиня сыре ревет, жаждая плоти и крови. Перепуганные боги умоляют Шиву успокоить Кали, и она утихает. Однако вслед за ней появляется Дурга, или трансформация Кали, образ более возвышенной и утонченной, символ того же бессознательного. И это прекрасная богиня верхом на тигре с восьмью руками, олицетворяющими восемь элементов человека. У Дурги, четкий из 52 человеческих голов, символ 52 букв санскритского алфавита, которая является внешним проявлением Шабда-Брахмы Брахмы в форме звука дорого нейтрализует злую карму, натеряя энергии и покоем, которые струятся из Маладхары. Йоги полагают, что первое проявление кундалини, персонифицированное в образе Кали, это слепая первобытная сила бессознательности которая акцентируется тем, что ужасная калия попирает ногами самого Господа Шиву. Это означает, что человек, не сумевший опоздать дикие силы хаоса, становится их жертвой. И тогда, при его помутившимся рассудком, возникают зловещие привидения, монстры и прочие существа, которые помогают Кале собрать свой мрачный урожай. Кундалини может пробудить каждый – святой и поэт, художник и воин. Здесь нет потерь, так как проснувшаяся кундалини облагораживает всю природу человека, от воли к творчеству до видения Бога, форсируя формирование незаврядной личности. Кундалини – это сущность всех возможных энергий, которые проявляются по-разному в зависимости от того, какую чакру они пронизывают. От грубых инстинктов к сверхсознанию. Таков диапазон самовыражения кундалини. Один использует эту энергию для продолжения рода, другой, например, Эйнштейн, для создания теории относительности. Третий сочиняет божественную музыку. Энергия везде одна и та же, но форма различны. Любая наша деятельность проявляет эту энергию, которая... По логике развития стремится к своему высшему проявлению. Вот почему не следует забывать, что все наше чувственное удовольствие, которому мы предаемся, является лишь симптомами нашего истинного предназначения распутить кундалини, несмотря на все неблагоприятные условия жизни. Что происходит с нами, когда пробуждается кундалини? Изменяется качество наших восприятий и сознания, Приоритеты и привязанности. Вся накопленная карма нейтрализуется. Преобразуется структура нашего тела, клетки тканей, голос. Наступает процесс омоложения. Улучшается работа органов гормональных секреций. Однако все эти метаморфозы могут быть и негативными, если ваш гуру недостаточно квалифицирован. Прежде чем вплотной заняться наукой кундалини, спросите себя, во имя чего я хочу ею заняться. Если ваша цель своя корыстна, и вы желаете при помощи этой науки приобрести сверхспособности, чтобы потом изумлять людей, лучше оставьте эту практику. Однако, если вами движет бескорыстная цель познать смысл бытия и природу Бога, кундалини к вашим услугам. Подключайте ее к высокому напряжению, и пусть тогда каждая ваша клеточка пронизывается высоковольтной силой кундалини, превращая вас в божественное существо. А глава 3 Физиология кундалини. Бессмысленно искать кундалиния в какой-либо части физического тела, хотя кундалиния и связана с ним. Вы ее не обнаружите также ни в астральном, ни в ментальном телах, так как она пребывает в каузальном, то есть причинном теле, которое не зависит ни от времени, ни от пространства, ни от объектности. Как же в таком случае кундалини восходит к высшему сознанию? Змеиная сила уже закодирована в Маладхаре в бессознательном состоянии. Сахасра является высшим центром сверхсознания, обителью Шива на макушке головы. Веда и Тантра называют это место Хиранья Гарпха или маткой сознания, соответствующей гипофизу – основной железе головного мозга. Под гипофизом расположен другой психический центр, так называемый. Третий класс, или аджна-чакра, соответствующая шишковидной железе, которая находится на вершине позвоночника на уровне пхруматхи, межброви. Аджна-чакра играет важную роль, так как является связующим звеном между бессознательным центром Маладхары и сверхсознательным центром Сахасрарой. Эта связь осуществляется через психический проход внутри позвоночного столба Сушумна. Таким образом, весь этот ансамбль самой природы предназначен для того, чтобы между бессознательным и сверхсознательным возникла разность потенциалов, психический разряд, вследствие которого Кундалини Кали экстатически устремляется к своему вечному супруге Шии, и тогда трансцендентальное блаженство возносит человека к кульминацией человеческой эволюции. Слово чакра буквально означает колесо или круг. На якические тексты переводят это санскритское слово как вихрь или водоворот. Чакры являются вихрями психической энергии или ее круговыми движениями с особой степенью вибрации. Хотя в каждом человеке есть мириады чакр, важнейшими являются лишь несколько из них то есть, те, которые охватывают весь спектр сущности человека от грубой его природы до самой тонкой. Чакры физиологические и психические центры человека расположены не внутри самого спинного мозга, а лежат как узловые соединения на внутренних стенках позвоночного столба. Если вы рассмотрите поперечное сечение спинного мозга на разных уровнях, то обнаружите, что серое вещество в поперечном сечении похоже по форме на лотос а восходящие и нисходящие пути нервных волокон соответствует НАДИ, которая контролирует различные физиологические функции определенных частей тела. Во многих публикациях утверждается, что чакры – источники энергии, но это не так. В действительности они являются полюсами, передающими энергию через своеобразные провода НАДИ, в которых строится прана в обоих направлениях. У человека в теле шесть основных чакр. Первая чакра Маладхара расположена в тазовом дне в области копчикового нервного сплетения, являясь первой в духовной эволюции человека и последней у животного. От Маладхары вправо к низу, к пяткам, расположены нижние чакры, развившие животные инстинкты. А от Маладхары вверх лежат верхние чакры, способные развивать человека до уровня сверхчеловека. Маладхара управляет выделительными и половыми функциями. Вторая чакра Садхистана расположена в конце спинного мозга, в области крестцового нервного сплетения и контролирует бессознательную природу человека. Третья чакра Манипура расположена в позвоночном столбе на уровне пупка. Она соответствует солнечному сплетению и контролирует процесс пищеварения, усвоения и температурный режим. Четвёртая чакра Анахата лежит в позвоночном столбе за основанием сердца на уровне впадины в грудине и соответствует сердечному нервному сплетению, контролирующему функции сердца, легких, диафрагмы и других органов в этой области тела. Пятая чакра Вишудха, которая расположена на уровне горловой впадины в позвоночном столбе, соответствует шейному нервному сплетению и контролирует комплекс щитовидной железы, а также некоторые системы артикуляции, верхняя часть черепа и надгортанник. Шестая и самая важная чакра – Ачна – соответствует шишковидной железе, лежащей в середине мозга, прямо над позвоночным столпом. Эта чакра контролирует мышечную силу и сексуальную энергию. Тантра и йога называют Аджну духовным штабом. Эти шесть чакр можно назвать переключателями различных частей мозга. Каждое возбуждение в чакрах через нади откликается в мозговых центрах. Есть, однако, еще два высших центра – бинду и сахасрара. Бинду расположена в верхней части затылка, где индуистские брамины носят пучок волос – Здесь сконцентрирована способность расщеплять единую субстанцию на множество субстратов. Бинду контролирует работу оптической системы и олицетворяет амриту – напиток паков. Сыхасрара является кульминационной чакрой, которая пересекает дальнейшее восхождение кундалини. Это центр высшего сознания. Он расположен над макушкой головы, хотя физически связан с гипофизом, который контролирует все железы и каждый участок тела. Нади – не нервы, а скорее каналы потоков сознания. Буквальное слово «нади» означает «поток». Подобно тому, как положительные и отрицательные электрические заряды пронизывают электрические цепи, прана-шакти – жизненная сила, и манас-шакти – ментальная сила, растекаются по всему телу сквозь «нади», которых насчитывается около… Семидесяти тысяч. В этой сети каналов выделяет 10, А среди этих десяти – три важнейших – Ида, Пингала и Сушумна. Ида контролирует деятельность ума, а Пингала – саму жизнь. Ида олицетворяет Луну, а Пингала – Солнце. Сушумна – канал пробуждения высшего сознания. Таким образом, прана-шакти строится в Пингале – Мана-Шакти Выйди и Атма-Шакти в Сушумне. При этом течение атма-шакти в Сушумне сопровождается параллельными течениями Выйди и Пинкале. И хотя Ида, пинкала и Сушумна начинаются с Маладхары в тазовом дне, в дальнейшем Сушумна поднимается вверх по центральному каналу, в то время как Ида сопровождает ее с левой стороны, а пинкала с правой, вплоть до Сватхистана или крестцового сплетения где они втроем встречаются, чтобы тут же разойтись, поменявшись местами, и до да справа опинкало слева, сопровождает центральную сушумну до да Манипуры, где происходит опять встреча, расставание и перемещение направлений между Идой и Пинкалой. И так продолжается далее. Однако Ида и Пинкало, несмотря на свое дружное взаимодействие, могут функционировать по очереди, а не одновременно. Понаблюдайте за течением воздушного потока в обеих ноздрях, и вы заметите, что обычно одна ноздря более свободна, а другая заблокирована. И если открыта левая ноздря, это означает, что лунная энергия или Иданати или Инь протекает свободно, что способствует активизации правого полушария мозга. И напротив, если свободно правая ноздря, активна солнечная энергия, Пинкаланати, Ян и активизируется деятельность левого полушария мозга. Так энергетические каналы управляют работой мозга, влияя на нашу жизнь и сознание. Вот почему важно, чтобы эти две энергии, прана-жизнь и чита-сознание, функционировали совместно, гармонично развивая оба полушария мозга, что благотворно отразится на развитии мышления, самой жизни, интуитивных и регулирующих процессах. Однако в обычной жизни такое равновесие сил не наблюдается, так как для этого необходимо, чтобы центральный канал сушумно был связан с кундалини, источником энергии. Без этой связи невозможно активизировать клетки мозга и обновить физическую структуру тела. Значение пробужденной сушумны Сушумная нади это полая трубка, внутри которой есть еще три концентрические трубки каждая последовательно тоньше предыдущей. Сушумна для Тамаса, Ваджрини для Раджаса, Читрини для Сатвы и Брахма для сознания. Таким образом, высшего сознания можно достичь, если кундалини пройдет через Брахманди. Однако на раннем этапе пробужденная кундалини поднимается по сушумна-нади, и далее продвигается вверх вплоть до Брахманди, если только она, кундалини, пробуждена. В противном случае можно сравнить с генератором, который мы запустили, но не подключили к нему электрический кабель, распределяющий энергию генератора. Аналогичная активность еды и при пассивной сушумне можно сравнить с электрическим кабелем, который получает электроэнергию без заземляющего провода. В конечном счете наука кундалини-йоги акцентирует готовность сушумны пропустить земную силу сквозь себя. Без этого не произойдет ее встреча с Шивой в Сахасрае. Следует понять, что пробуждение кундалини не вымысел, не просто символ, а действительно явление электрофизиологической природы. Над проблемой обнаружения этого феномена работали многие ученые, японский исследователь доктор Хироши Матаяма сконструировал даже особый аппарат, измеряющий и записывающий волны и потоки энергии, который расплескивает пробужденное кундалини. Всем известно, что если корни растения снабжаются водой, оно развивается, расцветает и плодоносит. Точно так же расцветает и плодоносит наша природа, если кундалини продвигается именно по сушумне. Мистическое древо. В 15 главе бхавагиты описано вечное дерево жизни. Перевернутые корнями вверх, а ветвями вниз. Чтобы постичь истину бытия, нужно понять природу этого мистического древа жизни, которое воплощено в структуре, нервной системе и функциях человеческого тела. И тогда станет ясно, что мысли, эмоции, увлечения и так далее ⁇ лишь ветви и листья этого древа, в то время как источник их корень находится в мозге а связующим звеном является ствол, позвоночный столб. Об этом древе говорится и в Кабале – Древо Жизни, и в Библии – Древо Познания. Но, к сожалению, понимание сути этого Древа Жизни было искажено. В действительности перевернутые древо Жизни означает, что корень, к которому мы должны стремиться, находится наверху. Это Сахасрара. Только поднимаясь от Маладхары, которая вообще не является корневым центром, хотя и находится внизу, к Сахасраре, мы сможем увлажнить истинный корень влагой кундалини. Глава четвертая. Кундалини и мозг. Пробуждение кундалини и слияние с Шивой имеет непосредственное отношение к головному мозгу. Наш мозг имеет 10 отсеков девять из которых спят. Это означает, что вся совокупность нашей активности исходит из одной десятой доли мозга, в то время как остальная часть его, локализованная в передней части, бездействует. Почему не хватает энергии? Энергии еды и пингалы хватает лишь на одну десятую часть мозга, другие девять десятых получают только пингалу жизнь безыды осознания. Поэтому спящий мозг довольствуется некоторой подачкой праны, оставаясь бессознательным. Как же разбудить его? Нам известно, как возникает страх, беспокойство, страсть. Но мы не знаем, как осуществляется пробуждение нашего спящего мозга. Его можно разбудить и дать ему побольше праны, И открыть сушумну для прохождения кундалини. Для этого следует регулярно практиковать пранаяму. Просветление мозга. Тантрические тексты разъясняют, что различные сферы мозга связаны с определенными чакрами, которые подобно выключателям включают тот или иной отсек мозга. Таким образом, шесть чакр ответственная за просветление тех областей мозга которые спят. Именно чакры-выключатели способны включить в человеке проявленную способность к ясновидению, телепатии, музыке. Но лишь один центр Сахасрара поистине просветляет мозг трансцендентной музыкой, которую не с чем сравнить. Общее и частное пробуждение. Гений может пробудить несколько бездействующих участков мозга, Это частичное пробуждение. Когда пробуждается весь мозг, человек превращается в божество. Сахасрара – подлинная обитель кундалини. В тантрических текстах часто акцентируется момент пробуждения кундалини в Маладхаре чакре Но это не означает, что именно Маладхара является обителью кундалини, как ошибочно представляют некоторые интерпретаторы – Полагая, что пробуждённая в Маладхаре Кундалини невольно начинает подниматься вверх, включая одно за другой все чакры, вплоть до Сахасрары. А между тем, подлинной обителью Кундалини является именно Сахасрара, которой она так стремится. А Маладхара, как и другие чакры, всего лишь манипулирующие переключатели. Все чакры действуют независимо, и Кундалини может проснуться в той чакре, в которой застряла, чтобы затем устремиться вверх к Сахасраи. Из каждой чакры пробуждающий импульс трассирует вверх, и если пробужденная кундалини не подпитывается этими импульсами, она соскальзывает вниз, и почти пробужденная область мозга вновь впадает в литаргическое состояние. Если кундалини пробуждается в сватхистане, возникает беспричинная радость. Если в манипуре – уверенность, в анахате – любовь ко всем, вишудхе – проницательность и мудрость, важнее – интуитивное чувство, интеллект, сверхспособности. Когда более высокая чакра воздействует на нервную систему, это возбуждает весь мозг, стимулируемой деятельностью так называемого ретикулярного образования, расположенного в его нижней части. Такое общее возбуждение всего мозга, как и его расслабление, может происходить и во сне. Ретикулярное образование вместе с комплексом своих связей формирует специфический ритм сна бодрствования, который активизируется также и чувственными впечатлениями, как извне, свет, звук, прикосновение и так далее, так и изнутри автономная деятельность нервной системы. И все же тотальный подъем всех наших потенциальных сил зависит от пробуждения кундалини и таких мощных аякических техник, как кумбхака – содержка дыхания. Природу кундалини исследуют многие. Одна аякическая школа полагает, что кундалини – поток пранической энергии, пульсирующий по таинственному пути сушумне, связанному с позвоночной осью, что это часть общего потока праны – внутри пранического тела, и что не существует ее анатомического аналога. Другая ягическая школа определяет кундалини как поток нервных связей между волокнами в сети автономных сплетений, что эта нервная связь пульсирует в спином мозге, пытаясь пробиться в головной мозг. Хотя эти школы по-разному описывают свои впечатления от продвижения кундалини, Они все же согласны с тем, что кундалини – это некий психофизиологический феномен, сконцентрированный в спинном мозге, внутри которого существует важнейшая царапроспинальная жидкость, чутко реагирующая на пробуждение кундалению в Маладхаре. Пока мы не можем определить, что происходит с этой жидкостью. Об этом еще спорят ученые. Но одно несомненно. Когда царапроспинальная жидкость поднимается по позвоночному столбу – Меняется фаза сознания, что в эволюционном отношении весьма немаловажно. Что же эволюционирует? Чита или комплекс сознания, который не исчерпывается физическим телом, хотя и использует информацию, исходящую от чувств. Если чита атакуется постоянной информацией, ее эволюция блокируется, но если блокируется информация, чита эволюционирует. Иначе говоря, если изолировать читу от вибраций зрения, обоняния, слуха, вкуса и осязания, чита погружается в саму себя. Под воздействием пранаямы цереброспинальная жидкость притупляет внешнее восприятие отсекает не них читу, и последнее обретает свободу. Вслед за этим возникают внутренние восприятия, фантастические картины ощущения невесомости, удивительные звуки и вибрации Всемирно известный ученый из хагпентов выдвинул теорию о том, что кундалини – следствие вращения нервных импульсов вокруг коры головного мозга в процессе медитации. Он утверждал, что работа сердца, легких и мозговой жидкости вызывает ритмические колебания, которые в свою очередь стимулируют нервные энергетические потоки. «Откройте врата космического сознания». Различные точки зрения на природу кундалини не затемняют, однако, очевидного. Кундалини способны развить самые полезные качества человека, поднять его на более высокий уровень совершенства и органично связать с космосом. Все реки и чудеса прошлого, настоящего и будущего исходили и придут из врат космического сознания, золотого яйца, хиранья гарпхи. Этот дремлющий центр бессознателен, потому что мы не осознаем его. Та сила откровения, которая проснулась у Риши, Ньютона или Эйнштейна, есть в каждом из нас, но пока она спит. И все же пробуждение этой необычайной силы – не конечная цель человеческого бытия, так как вслед за этим необходимо опустить кундалини вниз к уровню обычного сознания. В этом заключается контроль над высшим пробужденным сознанием. Сегодня человек овладел искусством материальных исследований, изучая энергию Пракрити и открывая законы природы. Настало время овладеть искусством кундарини йоги и приступить к духовному исследованию.